Глава 20 Константа пустоты. Через несколько дней после аннигиляции Монсиса Фри пришла к Стефану. Он откликнулся из ванной комнаты, где громко шипела вода. Слышались стука и скрип отмываемой посуды. Стеф сказал ей «Заходите, что он сейчас выйдет», чем смутил Фри. Она-то хотела просто быстро переговорить, не переступая порога комнаты. Протекторша медленно прошла по полу, скорее, казавшемуся минным полем. Воня цитона, которым Стефан оттирал краски от поверхностей, была едва выносима. «Странно, что он не задохнулся насмерть», — отметила про себя Фри, оглядывая место для рисования. За все годы знакомства ей так и не удалось связать Стефа с его увлечением. Это просто не укладывалось в голове. Рука скользнула по блокнотам с набросками, расставленным на полках шкафа. Все были датированы. Цифры уходили на десятки лет в прошлое, даже когда фри еще на свете не было. Она почти решилась вытащить один, но тут в ванной раздались громкий треск и ругань. Протекторша дрогнула и ограничилась изучением угольных зарисовок, прикрепленных к пробковой доске. Дома, раздутые купола, шпили. Повторение барельефов, будто Стеф пытался отточить мастерство или запомнить орнамент. Архитектура в его исполнении обретала характер. Но отчего-то Фри ощутила тоску, глядя на резкие, жирные черные линии и плотно закрашенные пятна. Она заглядывала в эту комнату всего раз в жизни. И тогда же все пошло наперекосяк. Потому само пребывание здесь казалось неправильным. Стены словно бы ее отторгали. Фри посмотрела на ту, где раньше был нарисован храм. Она хорошо запомнила его и ясное голубое небо. Фри на секунду вновь вернулась в тот день, когда в полной темноте увидела в дверном проеме Стефа. Старательно, как в помешательстве замазывавшего свою работу унылой серой краской из ведра. Она до сих пор покрывала стену. Наконец Фри открыла стеклянную дверь балкона, решив проветрить комнату, и обнаружила по ту сторону другой мольберт, поменьше. На одном из стульев, прямо на засохшей палитре, Стояли пепельницы и недопитая бутылка какой-то бурды. Пустые скрюченные тюбики валялись по полу. На холсте Стеф изобразил кусок крыши Саларума и одну из соседних башен на фоне Луны. Рисовал он быстрыми мазками, даже слегка грубоватыми и неаккуратными. Но издалека создавался цельный великолепный образ. Острые формы архитектуры казались точными, с резкой светотенью, которой в жизни не наблюдалось. Как и той мрачности, запечатлённой Стефом на картине. И лишь в одном окне башни горел тёплый огонёк, казавшийся чуть светлее приглушённого небесного тела. Гнетущее чувство усиливалось. Фри никогда не интересовалась живописью и искусством в целом. Не знала, как рассуждать о нём и как понимать. Но не могла отделаться от липкого уныния, такого мрачного и душащего. Даже злого. Виной тому была не эта картина Стефа в отдельности, а то, что все его работы, собранные в одной комнате, давили на девушку. Когда Стефан появился на балконе с парой стеклянных банок для кистей, то смущенно замер, переводя глаза с Фри на картину, словно его застали за чем-то непотребным. «Прости, наверное, не стоило без разрешения смотреть?» — смутилась протекторша. Стеф поставил банки на столик. На нём была старая толстовка в пятнах, видно рабочая «Всё в норме». Фри снова покосилась на полотно. «Почему архитектура? Ты всегда рисуешь в основном её». «С ней проще». Он явно подыскивал слова. «Она честнее, понятнее. Мне нравится эта прямота». И всё-таки Стефан растерялся. Фри виновато потупилась. «Если хочешь, я больше об этом говорить не буду. Можем выйти и...» «Да нет, я просто не привык, что кому-то интересно» и демонстрировать тоже не привык. Тогда зачем ты рисуешь, если не для того, чтобы высказаться и показать другим? Потому что творчество не всегда работает как попытка обратить на себя внимание. Мол, смотрите, какой я крутой и весь из себя особый творец нежинка с тонким устройством души. Последнее он договорил с явной издевкой и, сохраняя эту интонацию, продолжил. «Все немедленно меня любите». «Ой, а чего это так мало внимания? Ну-ка дайте мне внимание, я же такой охеренный, а то ударюсь в драму и брошусь под поезд». «Ладно, ты не снежинка», — с кислой улыбкой согласилась Фри. «У тебя тогда какая цель? Рефлексия?» Стефан пожал плечами, тряпкой вытирая руки от воды. «Ну, что-то вроде. Надо куда-то выплескивать, особенно если оно само прорывается. Не люблю кому-то показывать» словно в душе копаются. «Но у тебя талант!» отметила Фри, указывая на картину. «Стеф, это же красиво!» «Таланта тут мало. Задатки — возможно. Есть навык, труд и запал. Мне просто нужно было найти хоть какое-то занятие, чтобы скоротать время и не спиться. Сначала из-за семьи, потом из-за работы и всего прилагающегося к ней. Короче, не талант это и не призвание» а просто то единственное, что у меня получается делать относительно нормально в моей жизни». Протектор сел перед Мольбертом, хмуро глядя на незавершённый холст с башней. «Столько лет, я всё не могу правильно отразить, что хочу. Вроде почти смог. Этот вариант тоже мимо». Фри вопросительно смотрела то на изображение, то на соседнюю башню. «Это не первая такая картина? Ты куда вообще их деваешь? Выбрасываешь?» «Ну, половину. Другую в подвал утаскиваю. Пусть пылятся». «Стеф», — огорчилась Фри. «Ну а что мне? Тут их коллекционировать. Малоимущим отдать или продавать?» а ага, сейчас». «Можешь мне, например, одну подарить? Раздевать некуда». Стеф удивлённо уставился на неё. «Признаюсь, я в этом не разбираюсь, но...» ведь и не нужно быть критиком, чтобы что-то нравилось». Она мягко улыбнулась. «Я правда считаю, что ты прекрасно рисуешь. Делаешь это честно. Это всё часть тебя. Я рада, что я её увидела». Казалось, ещё немного, и Стефан зальётся краской от внезапной похвалы. Но ему удалось собраться и вернуться в комнату. «Ладно, кое-что я не выкидываю», признался он, вытаскивая из-под кровати полотна среднего размера. «Бери, что хочешь». Фри только было обрадовалась, начав перебирать картины, Но тут же с холодом отметила, что половина из них — все тот же вид на башню. Все депрессивное и тоскливое. Огонь в окне едва виден. Луна — лишь кофейный развод в черноте неба. Копий было не меньше дюжины. «Стефан, почему ты это переделываешь?» Он присел рядом с ней. «Сказал же, не могу отразить». В ответ на ее молчаливый вопрос Стеф взял одну копию и указал на огонь я отлично знаешь ту историю, из-за которой я попал на трибунал». Фрис Никла. Ей не хотелось касаться этой темы и видеть, как Стефан снова захандрит, глядя на картину, но на самом деле в пустоту. «Да ты знаешь, что я дружил с теми ребятами. С погибшими протекторами». Это она слышала впервые и поразилась. «Я думала, они тебе были мало знакомы. Ведь так было бы проще всё сделать». Едва не слетело у неё с языка. «Просто в те пару месяцев, когда ты их застала я то брал отпуск, то в лазарете валялся, то натаскивал тебя, с ними совсем время не проводил. А они же предлагали идти на охоту в тот день, когда их схватили падшие. Мне было лень последние сутки отдыха. Всё думаю, вдруг я бы смог им помочь. Или хотя бы не ошибиться после» в я струсил фри когда спускал курок с ними не успели сотворить ничего ужасного шакара не переделала их у всех них было будущее а я его отнял доверия к себе тоже не осталось Какую ответственность я вообще могу брать после такого как могу выполнять роль смотрителя если страх так легко отбил у меня трезвое мышление то как я могу быть уверен что не допущу подобного вновь Не сегодня, не через год, но повторю ту же катастрофу, ценой которой будет десяток человеческих жизней и жизни моих товарищей. Он горько хмыкнул. Потому одному было проще. Но я все хотел отразить. Поймать момент из прошлого. Мы собрались на третьем этаже у Луки, прямо в той башне. Думали над планом действий на охоте, разрабатывали тактики, просто травили шутки. Я, Лука и Клавдия. Очередной вечер после охоты. Я пытаюсь представить, как это выглядело со стороны. Воссоздать место, которое еще существует в какой-то точке горизонта. Они где-то там. И я, возможно, тоже. Где все в порядке, ничего не случилось. Где все были бы живы, а я не стал палачом для собственных друзей. Но, как видишь, все время мимо. Фри видела. В каждом тёмном мазке светлые тона Стефу, вероятно, не позволяла наносить совесть. Слишком правдива и честна перед самим собой. Она правда не знала о том, кем были ему убитые протекторы. Фри столько лет вместе с другими винила Стефа в импульсивном решении, хотя в душе понимала, что ситуация, которая ставит человека перед таким выбором, не может быть лёгкой и вариативной. Но ненавидеть Стефа со всеми было проще, особенно в свете того, как он с ней поступил после суда. Теперь все исказилось и выглядело в сотни раз тяжелее и страшнее. Стефан ушел в себя, невидящим взором уставившись в полотна. Его картины были рефлексией, только и всего. Отчаянным криком в глухую бездну, в которой он находил свое отражение многие годы. Фрин накрыла ладонью его руку, чтобы поддержать, а Стефан, выждав пару секунд, сжал ее в ответ. Они молчали какое-то время, словно... Дань памяти по усопшим временам, пока протекторша не вытащила из кучи полотен небольшую картину, поместилась бы даже на книжную полку. На ней были крытый мост с парой лодок под ним, и солнце в рассвете. Такая яркая работа, самое сочное пятно во всей подборке. Возьму вот эту, если можно. Эту? Стеф нахмурился. аж же Я тогда из себя особенную снежинку еще строил. «Если не нравится, то зачем хранишь?» «Напоминало о доме. Но... бери, не жалко». Фри покрутила картину и увидела дату. Стефан рисовал её ещё до протекторства. Даже тогда уже был способным. «Спасибо огромное!» С искренней теплотой поблагодарила Фри. Она уже решила, куда поставить рисунок. Стеф довольно усмехнулся, а потом вспомнил. «Кстати, зачем ты пришла?» Мороз щипал фри за щеки. Ноги уже начали коченеть, но она продолжала решительно взирать на широкие ворота, возле которых, словно для красоты, сидели два голубых метеороида. Каждый был размером с небольшой грузовик и не уступал ему по тяжести. За ними во дворе вырисовывался круг брусчатки. Там, в самом центре, световая статуя Древней Верховной Светы из династии Прима, потомков Байрдода. Дивронис странница. Она не выглядела сильным бойцом, скорее, хрупкой, но при этом такой уверенной. На лбу очки гоглы, а квинтэссенция крылья за ее спиной, похожая на мерцающее полотно, иногда трепыхалась, как от ветра. Сама Верховная прижимала к глазу подобие подзорной трубы и смотрела прямиком в небо, в неизведанные и бесконечные дали космоса, которые она постигала всю свою жизнь. Под ногами статуи планета гореозит с её восьмью золотыми кольцами, где звезда в своё время провела не один генезис, изучая все самые малые проявления трансмутации материи. Говорили, что она могла раскладывать на молекулы растения и свет, копаться голыми руками в грязи и погружаться на самое дно ледяных океанов, только бы узнать ответы на поставленные вопросы. Многие над ней смеялись, говорили, что бессмысленно изучать столь простые и незначительные вещи. Но Девронис не верила, что хоть что-то в нашей Вселенной существует случайно. Постамент украшала выгравированная на магнификуме цитата Верховной «Мы смотрим в грязь, а постигаем космос». Благодаря такому подходу, гласящему, что всё напрямую взаимосвязано и малое, порой куда важнее огромного, Дивронис совершила множество открытий. Манипуляции на атомном уровне, новые знания по созданию пропитания для эквилибрумов, улучшение ковки оружия и укрепления металлов, изобретение струнного манипулирования, где не требовались метки. В конце концов, именно благодаря Девронис заоблачники смогли поднять в космос ладьи и крейсеры, скользящие на струнах света и тьмы, рождённых от небесных сфер, чтобы добраться до таких затаённых уголков Вселенной, куда ни один транзитный поток не дотягивался. А на горе Азиде до сих пор располагаются первый универсариум света, созданный Девронис. На каждом кольце планеты была установлена обсерватория, чтобы отслеживать все стороны окружающего мира. В отличие от Анимериума, универсариум меньше углублялся в теологию и духовные познания Вселенной, концентрируясь на практической научной части и законах мироздания. Дотошнее, внимательнее, трудолюбивее, скептичнее. Всё по заветам, которые оставила Девронис, в конечном итоге погибшая при взрыве хранилища ядовитого пламени, которое «Юниверсариум света» и разрабатывал. Стефан неуверенно смотрел на обширное здание позади статуи. Внушительная и выпуклая стеклянная крыша точно для оранжереи сверкала под лунным светом, а заставленный колоннами фасад оставался в тени. «Точно уверена, что в нашем архиве нет этой информации». Фри отрицательно замотала головой. Если бы в архиве соларума отыскались нужные сведения, то она и не подумала бы лезть в «Юниверсариум Аргентиона» самого большого заоблачного поселения Земли. Деваться было некуда. Стеф смиренно вздохнул, засовывая руки в карманы формы. Фри была рада, что он пошёл с ней. В одиночку страшно соваться в такое место. Фри знала о правилах нахождения в универсариуме но всё равно старательно подавляла растущее напряжение. Заоблачники протекторов не любили и пускали в свои места сквозь стиснутые зубы и кислые мины. Так произошло и сегодня. Анимусы переходили из анимериума в универсариум лишь для того, чтобы следить за местными архивами. Такой был вечный уговор между двумя организациями. Один из постулатов анимериума говорил о сохранении знаний и памяти для будущих поколений. Поэтому кому, как не их служителям, анимусам было наблюдать за архивами универсариумов. И местный анимус, возможно, и была максимально прилежной и трудолюбивой. Но Фри сразу распознала в ней ту еще надменную гадину. Это была звезда с бронзовым отливом волос, как и у всех отрёкшихся от светозарного огня. Они были так прилизаны к её голове, что форма черепа угадывалась идеально. Просторные коричневые одежды с перевязями на руках, ногах, шеи и талии и светящийся пурпурный символ Вселенной на лбу. Звезда принадлежала к младшему седьмому рангу. Линии от лба ещё не поползли по телу и даже не ослепили её анимус немедленно приняла вытянутую леденящую своей прямолинейностью стойку стоило протектором попасть в ее поле зрения через пять минут препирательств со стефом Анимусу пришлось смириться что приземленные все-таки не настолько отсталые а протектором к тому же по всем законам позволялось ходить в архивы универсаиумов правда не во всей его части фривосторженно оглядывала залы думая насколько же макс был бы восхищен этим местом ну и по делом ему Сам отказался идти, зарылся в свои переводы. А инфор, проекционных свитков и накопителей здесь хранилось великое множество. Пускай универсариум Аргентиона и был крошечным в сравнении с иными, но даже архив Саларума он переплёвывал знатно. Тысячи стальных стеллажей. Толстенные колонны с полками и спиралевидными лестницами вокруг них. Повсюду перемещались асисты, фиолетовыми облаками, раскладывающие инфоры по нужным местам. Были там и коридоры отражений, гигантские мутные зеркала, хранившие скопированную память. И всё под грандиозным стеклянным куполом. Но свободно странствовать по архиву им никто, естественно, не позволил. Фриз самым недовольным лицом уселась за столик в узкой тёмной нише, пока Анимус отдавала ассисту указания. Тот внимательно слушал, отражая строгое лицо звезды осколками своего. А приказ был прост — выдать информацию, разрешённую приземлённым. «Ну и пожалуйста, ну и не надо», — фыркнула Фри, как только анимус удалилась. «Какая удивительная стерва!» Так же ворчливо отозвался Стефан и вздохнул. «Ладно, давай копаться». Девушка кивнула и повернулась к ожидавшему ее ассисту. Получив указание, он немедленно удалился. «Я так и не понял, на кой черт тебе сдался призыв душ?» — хмуро ответил Стеф, уперевшись щекой о кулак. «Поделиться с аудиторией не желаешь?» «Мы же ищем Грея, верно? Я думаю, не будет лишним опробовать этот вариант». Говоря, она внимательно следила за ассистом. Он набирал кучу инфор из одного места. «Считаешь, что это поможет делу?» «Уж точно ему не помешает». На самом деле Грей, который в мыслях нависал над ней устрашающей тенью, не полностью занимал голову Фри. Ее не отпускало с тех самых пор, как она вернулась от Нерман. Хранители были там, глубоко в памяти. Они существуют. Более того, они намекали, что Фри должна их найти. И если они не хотели сами начать разговор, то она их заставит. Стеф уже заранее утомленной работой сказал, «Мы могли бы посмотреть, что тут полезного по этому проклятому зеленому мору, но вряд ли нам дадут хоть что-то. Макс и Тисус неделю наш архив перерывают, ничего не нашли». Но Эквилибрумы дают нам всю информацию о своем мире. Что-то я теперь в этом сомневаюсь. «Будем ждать. Сириус, чтоб его намекал на скорое прибытие кого-то с небес. Так что в курс дела введут. Главное, чтобы ничего тут не разнесли и решили все проблемы. Подумать только, как же Шакарова умудрилась нам нагадить напоследок?» Ассист вернулся с тремя огромными стопками инфор, которые отгородили протекторов друг от друга. «Блеск!» Стефан наклонился в бок и едко натянул губы. «Всегда мечтал вернуться в школу». Фри тоже неуверенно поглядывала на стеклянные пластины, понимая, что нужная ей информация могла быть лишь смежной с абсолютно бессмысленным, упоминаться вскользь, но какой еще у нее вариант имелся. Только досконально изучить все подряд. «Ладно», — выдохнула она, завязывая в хвост волосы, недавно перекрашенные из розового в синий. «Чем раньше начнем, тем быстрее выйдем». Кто последний закончит копаться в первых пяти инфорах, тот не получит хвалебного печенья. ну ты и так его постоянно ешь, оно же твое!» «Тогда тем более принимайся за работу!» Им выдали исключительно тексты, переведенные на земные языки. Протекторы могли воспринимать даже мертвые, особо не задумываясь над незнакомыми буквами. Смыслы сами оседали в голове. С языками эквилибрумов все было совсем иначе. Там уже приходилось напрягать мозг для понимания. Да и не все постигалось до конца. Прошел час. Фри утомленно прихлебывала кофе из термоса, вчитываясь в тексты. Каждую новую инфору она разламывала пополам, превращая ее в свиток. Между двумя частями стекла образовывался проекционный лист со скользящей по нему информацией. Фри читала заголовки, пролистывала и жалела, что в этих штуках не было функции поиска по словам. А даже когда ей выпадала удача найти нужные заметки, то сама информация никуда не годилась. То эфирная связь душ, то создание метеороида, то особенности кровного оружия. Все не то. Все слишком просто и давно известно. Еще через минут 30, когда Фри наконец оторвалась от чтива, чтобы помассировать уставшие глаза, она увидела, что Стеф морщится. И вряд ли от текста. «С тобой все хорошо?» «М-м-м», протянул он, отвлекаясь от инфоры. «А, да, вроде». «Бог все болит!» Стеф заметил смятение на лице протекторши и даже растерялся немного. «Не волнуйся, правда. Это же не такая сильная травма. Буду жить. Лучше б мне ногу оторвало, хоть бы отдохнул. И то больше пользы». Фринни сдержалась и рассмеялась вместе с ним. Ее всегда поражало стремление Стефа шутить над всем мрачным и ужасным в их жизнях. Он правильно делал. Только такой взгляд на происходящее многих и спасал. Тут либо юмор, либо удавиться. Но сама Фри не могла острить на страшные темы. Ей оставалось только улыбаться. Мягко, успокаивающе. Чтобы подбодрить других, даже через силу. Но хотя бы сейчас это давалось легко. Со Стефом всегда было проще. Он не волновался ни о чем, и Фри нехотя заражалась этим. А еще ей было тепло на душе, потому что он и сам снова улыбался. Не так, как обычно, натянутой с сарказмом. А честно, светло. Прямо как раньше. Ему это шло. «Макс или Дан тебе больше бы помогли», — заметил Стефан. «Звезданутый лучше кого угодно информацию ищет». «Возможно, но Макс все носится в поисках блокнота Ламии и старается нарыть информацию о море. А Дан...» Девушка только вздохнула, а вот Стеф пододвинул к себе стопку инфор, Сложил на нее ладони и примостил поверх голову, лениво произнеся. А вот у него крыша поехала конкретно и со свистом. Опять. Да опять-то опять, но это редко, когда настолько затягивалось. Обычно он быстро брал себя в руки. Самый страшный раз был, когда Маркус помер. Но сейчас явно не такие масштабы. Ламия хоть и была отличной протекторшей и человеком, но все же не его лучшей подругой. Нерман тоже. «Мне кажется, или ты волнуешься за него?» Фриня сдержалась и иронично вскинула бровь. «Ты? А Даня?» «О, да, давайте меня чмырить за то, что я человечный, валяй!» «Нет, просто это на тебя не похоже». «Вы даете мне мало шансов», — ухмыльнулся Стэв. «Обычно уверяете меня в том, что человечество себя как вид не оправдало». И все же... «Как считаешь, что с Даном?» Он потупил взгляд, задумавшись о чём-то неприятном. «Помимо смертей друзей... Рамона. Только она могла его так расшатать». Фри даже инфору отложила, ожидая продолжения. «Ты же вроде с ней не общалась, верно?» уточнил Стефан, нехотя начав пояснять. «Я слышала, что её отстранили от Саларума за проступок». «Да, на семь лет» но она с тех пор почти не возвращалась. Лишь на отдалении выполняет задания и с нами никаких контактов не держит. Рамона хорошая, действительно хорошая, ничего против нее сказать не могу. Но только Дан вряд ли ее такой считает. Как-никак она его бывшая наставница, и уж ее ученикам можно соболезновать больше, чем мертвым. Он сам мало распространялся о своих ранних годах среди протекторов. Но другие говорят, что Рамона своим ученикам устраивала настоящий ад. Ну, типа, закинуть в котловину с одним ножом, это еще считалось за передышку. А отстранили-то ее почему? Она случайно ранила и чуть не убила Грея. Он был ее последним учеником. Фри напряженно таращилась на него. «Зато ранение Грей зла не держал», — заметил Стефан. Конечно, лучше по нам вообще его прикончила, но он выкарабкался. Посидел, правда, и ха, оскотинился. Душа травмировалась. Это как мне рассказывали. А Дан до сих пор на Рамону злится за её отсутствие. Но думаю, что ведёт он себя как нетик Хотя какая разница, что я думаю, верно?» Он даже невесело усмехнулся. «Здорово, что Дан снова начал общаться с Ханой». Вздохнула Фри, вновь беря в руки инфору. Она хорошо на него влияет. Кто ж знал, что они сойдутся вновь? То было полнейшей неожиданностью вообще для всех. Фри привыкла, что Ханна и Дан скорее на военные поля полезут, чем начнут общаться друг с другом. А тут вдруг на глазах у изумленной публики сели вместе в общей столовой. Напряжение между этой парой всегда казалось слоном в комнате, которого никто не хотел замечать. Но о нём знал почти каждый в Саларуме. Даже адъюты байки травили. А они были теми ещё сплетниками. Смотрелось всё, конечно, дико, но по-странному правильно. Они просто общались, пока все заинтересованно косили на них глаза. И было видно, насколько умиротворённым выглядел Дан впервые за последнее время. Даже скованность между ними почти не ощущалась. Фри глазела на них с наглым интересом. Не прекращая выдавливать глупую ухмылку, пока где-то позади Стефан довольно шипел Максу. «Сколько ты там ставил? Тридцать прайтеров? Торчишь мне теперь!» Общее внимание к ханни и Дану стихло лишь через день, да и то не сильно. Спрашивать их о чём-либо боялись все. Словно «тронешь, и Дан обратно превратится в мрачную тыкву». «Я вообще в них никогда не сомневался». Стеф пожал плечами, устало вчитываясь в строки инфоры Фри изумлённо уставилась на него. «Сначала волнуешься за других, теперь веришь в романтику? Кто ты такой и куда дел Стефана? Не возвращай его подольше? Ха-ха! А если серьёзно, то почему я должен был думать иначе? У них же проявилась эта звёздная муть. Предрасположение. Родственные души, все дела. Это было только вопросом времени, когда они сдадутся». «Считаешь, что это плохо? «Нет», — ответил он, загораживаясь инфорой и откидываясь на спинку кушетки. «Это стабильность. Они никогда не смогут разбежаться, как бы не хотели. Будут возвращаться друг к другу. И еще у них очень вряд ли появится кто-то другой. С этим вселенная удобно провернула. Но я слышал, что изредка предрасположенность может быть только с одной стороны, без отклика второй души. Думаю, вот такое уже паршиво и жестоко». На этом они закончили, продолжив читать и лишь изредка перебрасывались короткими фразами. Часы шли, стопки становились все меньше. Фри в отчаянии запутала волосы пальцами, пока проматывала очередной текст. Если здесь ей не найти информацию, то тогда где? Протекторша даже не выдержала и подозвала асиста, спросив, все ли это доступные для них данные. Создание еле заметно кивнуло и уплыло работать, а Фри уткнулась лбом в стол. «Скоты!» — буркнул Стеф, у которого уже глаза слипались «Всё прячут от нас чего-то. На что спорим, что нужная тебе манипуляция где-то там?» Он указал на огромный архив. Фри положила голову на стол, прижавшись ухом, и мрачно взирала на архив. «А насколько нам вообще пофиг?» Стефан усмехнулся, мигом поняв её мысли. но «Ну, лично мне сильно!» Тут он внезапно встал, оглядываясь. «Торчишь мне свое хвалебное печенье!» Он неспешно прошел вперед за стеллаж, внимательно все оглядывая. Фриз с затаенным дыханием смотрела, как Стеф, дождавшись появления анимуса, толкнул локтем одну из гор инфор. Стекла были крепкими и почти не разбились, но грохот, который они подняли, прокатился по всему помещению. «Ай, зараза!» воскликнул Стеф, когда на него накинулась звезда. «Да-да, какой я неуклюжий и тупой, вот беда. Да, мы приземленные, вообще черт знает зачем существуем, как же вы правы. И мозга у нас нет. Сдалась вам эта трещина, я все заклею. У вас тут скотч есть или все же разрешите мне манипуляцию провести?» Фри рванула вперед, пригибаясь и прячась за столами. Она обогнула зал и нацелена устремилась к той полке, где ассист набирал инфоры. Руки дрожали от волнения, пока Стефан и Анимус ругались за стеллажом. «Сколько я вам должен? Да лучше прежнего будет! А ну не трогайте меня, или я послу расскажу, какие вы моральные травмы мне нанесли!» Фри едва не засек один из ассистов, но она успела прочитать заглавие на боках пластин, потому выдернула несколько и побежала с ними к нише за стеной. Лишь завернув за угол, Фри позволила себе выдохнуть. К ее удивлению, вниз вела лестница, настолько длинная, что терялась в глухой темноте. Фри решила не испытывать удачу, потому спустилась на несколько ступенек и принялась листать новые тексты. Почти все они были на языках эквилибрумов, а потому приходилось отчаянно и долго вглядываться в каждую строку, прежде чем ее душа из какого-то милосердия потрудилась бы дать Фри понимание написанного. Вскоре ее сердце сжалось. Она впилась в пластину пальцами и глазами, все больше уверяясь, что нашла нужный способ. В первой же инфоре. Чёртовы заоблачники не могли сразу выдать необходимое. Связь с другими душами. Сама инфора называлась «сквозь время и материю», и это название не обещало Фри ничего хорошего. Отчасти она даже понимала, почему информация об этом обряде была нежелательной для протекторов. Высок шанс заблудиться. Всего одной ошибки достаточно. Необходимо количество прайтеров эфира, равное... Фри стиснула зубы от накатившей дрожи. Столько эфира у нее не было, так что вопрос по запуску манипуляции оставался открытым. Но она верила, что перед ней самый лучший способ. Он не требовал конкретного имени призываемого, лишь образ в памяти. А она сомневалась, что хранителей на самом деле звали именно так, как она запомнила. Фри принялась быстро делать копии на Энерглаз. Закончив, она отложила инфоры и поднялась, осторожно выглянула за угол, И уже хотела выйти из укрытия, как вдруг оступилась. Энерглаз зацокал по лестнице, проглоченной темнотой. Фри выругалась, сразу подумав, что общение со Стефом на неё пагубно влияет. Она ещё раз посмотрела на залы и, удостоверившись, что протектор под чутким надсмотром звезды всё ещё склеивал разбитые инфоры, со вздохом посеменила вниз. Света не было, Фри пришлось зажечь фонарик солнца. Лестница постепенно расширялась, но заканчиваться вовсе не собиралась. Протекторша дошла до ровной площадки, когда портал арки, от которого она начала спуск, превратился в маленькую сияющую точку. Энерглас валялся под ногами, даже не треснувший, но поцарапаться успел. Фри досадой поглядела на побитое стекло, а, убрав его в сумку пояса, внезапно для себя обнаружила огромную картину на стене. Угловатые изображения, будто с витража, были выполнены в приглушенных оттенках. Происходящее описывало одну из битв между тьмой и светом на какой-то планете под десятком лун. Фри двинулась дальше по лестнице, встречая новые полотна на обеих стенах. Некоторые она узнавала. Вот Верховный Ганистан Мирный, казнённый тёмным паладином Невет Белоокой. А на их фоне чёрное небо с кроваво-алым серпом звезды в затмении. Тёмный Рок и Плач Реревна Милосердной. Она была одним из высших анимусов. «прима окулум» и отдала весь накопленный свет через слезы, впитавшийся в землю, только бы спасти один из старейших анимириумов света. Говорили, что местность, где она плакала и умерла, до сих пор накрывал купол реревной из золотистого сияния. Разрушение струнных башен, великое путешествие по магнитному океану, геноцид генума Томолекрон. Фри шла и шла, смотрела пока не увидела бунт золотых знамён и битву при грозовой планетарной системе. Бойня, благодаря которой тьма отвоевала себе свободу, вырвавшись из-под гнёта света, начав впоследствии мстительную бесконечную войну. Там на картине один из лидеров повстанцев, Реллигар Восставший и Верховный Света за Алый Ветер закалывали друг друга насмерть в решающем поединке. Фриглядела на прорисованную серебряную и золотую кровь, на яростные лица и развивающиеся знамена тьмы, впервые так гордо поднятые и даже не заметила, что уже как с минуту вглядывалась в кого-то на фоне. Там среди бушующего сражения стояли два черно-белых образа, хранивших полное спокойствие. Они казались настолько невозмутимыми, что ощущались предельно естественно в хаосе и разрушении. Фри отступила в ледяном потрясении, уставившись на хранителей. Ее сковала паника. Она с трудом и рывками вбирала воздух. «Как же...» — выдавила Фри. «Быть не может. А... Они были там. А... Они наблюдали. Как хранители могли быть там?» «Это же было так давно. В самом начале всего». Протекторша обернулась к другому изображению. Свержению тарт расколотой. И с ужасом увидела хранителей и там, прямо посреди стеклянных глыб с душами, которые собирала опальная Верховная. Дрожь прокатилась по телу Фри. Она едва не упала. Что-то в ней надломилось, нечто важное и несущее. Она не хотела в это верить, но ясно видела перед собой черно-белые глаза и чувствовала пугающую хтоническую сущность, вцепившуюся в ее душу из недр безмолвия ледяного космоса. Фри бросилась вниз по лестнице, и на каждой картине встречались они. Хранители. Возведение Люксоруса, убийство Баэрдода, раскол светлых префектур, тройственная гражданская война, даже битва за Люксорус. А затем Фри едва замедлила шаг. Точно время пошло по-иному, растягивая секунды. Сердце упало в пропасти, там же схоронилось во льдах. На новой картине она увидела ворота. Те самые проклятые ворота, которые были в её же душе, когда Макс показывал ей устройства внутренних миров. Огромные и тёмные, пугающие своей неприступной массивностью. Створки закрыты, хранителей нет. Но зато по воротам ползло нечто уродливое и мерзкое, созданное из дыма и костей, поглощающее всё вокруг одним лишь присутствием, Смесь серости и кислотной зелени с монструозным расколотым птичьим черепом. Зубы Фри застучали от страха. Она в отчаянии глядела в многочисленные жерла глазниц. Голова очистилась от мыслей. Только первородный ужас и холод. Гул становился всё громче. Он ракотал и гудел мощной волной. И тогда Фри обернулась назад. Туда, откуда пришла. И тьму озарил резкий зелёный свет. Чудовищно огромный череп птицы предстал перед ней в реальности. Он напирал, гудением разрывая голову на части. Эта тварь хотела поглотить Фри без остатка. Это было единственное его желание, и оно оказалось настолько сильным, что пропитало все мироздание. Череп, вспыхнув зеленью, дернулся к ней, и Фри истошно закричала. Раздался грохот. Пыль ворвалась в лёгкие, она раскашлялась и упала. Кто-то схватил её за плечи. Фри пыталась отбиваться, пока её не встряхнули. «Да прекрати ты!» — воскликнул Стеф. Тогда протекторша наконец смогла открыть заслезившиеся глаза и заметила, на что таращился водолей. «Какого чёрта ты сделала?» — едва дыша вымолвил он. «Как?» Фри затрясло сильнее. Булыжники катились по лестнице, а коридор в небольшом радиусе от них оказался перекрыт острыми и большими кольями из камня и стекла. Словно кто-то переплавил стены, устроил взрыв в получившейся массе и снова заморозил, трансмутацией обратив их во что-то новое. Трещины в каменных блоках коридора дымились и тлели. Картины с воротами больше не существовало. Нет, она не оказалась разрушена, ее в принципе никогда и не было. Как и хранителей, ни на одном из изображений. Стефан продолжал требовательно взирать на Фри. «Это манипуляции без меток», — произнес он. «Никто из нас так не может». Она хотела ему ответить. Даже рот уже раскрыла, но не смогла выдавить ни звука. Вместо этого из ее глаз покатились слезы. Без всякого хрипа или всхлипа, Фри просто сидела и в безысходности смотрела в побледневшее лицо протектора. «Пойдём», — выдохнул Стеф, потянув её вверх. «Всё будет хорошо, идём». Встать у Фри не получилось. Ноги казались деревянными, несгибаемыми. Они тряслись, как и всё тело. Протекторша почти сразу рухнула обратно. Стефан без всяких предупреждений разбил манипуляцию, и то ли себя усилил, то ли Фри облегчил и подхватил её, чтобы помочь добраться хотя бы до выхода из этого треклятого места. Фри не понимала, что происходит. Всё смешалось, оставив в ней одну лишь пропасть с горьким привкусом обречённости. Бездна взглянула на протекторшу в ответ и осела на душе толстым слоем. Она искала правду, а нашла константу пустоты. Ту самую, из которой мы все появились и которой вернемся вновь. От воспоминания о ней Фри не могла остановить слезы, настырно катящиеся по лицу крупными каплями. Уткнувшись в плечо Стефа, она вдыхала ядреный запах красок, пытаясь напомнить самой себе о мире за пределами темного коридора.